Живо помню восторг Пушкина в то время, как прочитал он стихотворение Языкова к Давыдову, напечатанное в журнале. В первый раз увидел я тогда слезы на лице Пушкина. Пушкин никогда не плакал. Он сам о себе сказал в послании к Овидию. «Суровый славянин, я слез не проливал, не понимаю их». Гоголь. Пушкин, когда прочитал следующие стихи из «Оды Державина» к Храповицкому, «За слова меня пусть гложет, за дела сатирик чтит», сказал так. Державин не совсем прав. Слова поэта суть уже его дела. Гоголь. Яким, бывший камердинер и повар Гоголя. Бывало снег, дождь и слякоть, а они, Пушкин, в своей шинельке бегут сюда в Мещанскую. По целым ночам у барина просиживали, слушая, как наш-то читал им свои сочинения, либо читая ему свои стихи. По словам Якима, Пушкин, заходя к Гоголю и не заставая его, с досадой рылся в его бумагах, желая знать, что он написал нового. Он все твердил ему «пишите, пишите». А от его повестей хохотал и уходил от Гоголя всегда веселый, в духе, Данилевский. Пушкин признавал высокую образованность первым существенным качеством всякого истинного писателя в России. Я сам слышал от Гоголя о том, как рассердился на него Пушкин за легкомысленный приговор Мольеру. «Пушкин, — говорил Гоголь, — дал мне порядочный выговор» и крепко побронил за Мольера. Я сказал, что интрига у него почти одинаковая, и пружины схожи между собой. Тут он меня поймал и объяснил, что писатель, как Мольер, надобности не имеет в пружинах и интригах, что в великих писателях нечего смотреть на форму, и что куда бы он ни положил свое добро, бери его, а не ломайся. Анинков. По словам Насщёкиным, Гоголь никогда не был близким человеком к Пушкину. Пушкин, радостно и приветливо встречавший всякое молодое дарование, принимал к себе Гоголя, оказывал ему покровительство, заботился о внимании к нему публики, хлопотал лично о постановке на сцену Ревизора, одним словом, выводил Гоголя в люди. Насщёкин уважая талант Гоголя, не уважает его как человека, противопоставляя его искание эффектов самомнению простодушию и доброте без искусственности пушкина бартенев пушкин нарезавший из бумаги ярлыков писал на каждом позаглавию о чем когда-либо потом ему хотелось припомнить на одном писала русская изба на другом державин на третьем имя тоже какого-нибудь замечательного предмета и так далее все эти ярлыки накладывал он целую кучу в вазу которая стояла на его рабочем столе, и потом, когда случалось ему свободное время, он вынимал на удачу первый билет, при имени, на нем написанном, он вспоминал вдруг все, что у него соединялось в памяти с этим именем, и записывал о нем тут же, на том же билете, все, что знал. Из этого составились те статьи, которые печатались потом в посмертном издании, и которые так интересны именно тем, что всякая мысль его... Там осталось живьем, как вышло из головы. Гоголь Аксакову. 21 декабря 1844 года. Пушкин всегда ездил на пожары и любил смотреть, как кошки ходят по раскаленной крыше. Пушкин говорил, что ничего нет смешнее этого вида. Пушкин был необыкновенно умен. Если он чего и не знал, то у него чутье было на все и силы телесные были таковы, что их достало бы у него на девяносто лет жизни. Я уверен, что Пушкин бы совсем стал другой, и как переменился, он хотел оставить Петербург и переехать в деревню. Жена и родные уговорили остаться. Гоголь. Кажется, за год до кончины своей Пушкин говорил одному из друзей своих, «Меня упрекают в извенчивости мнений». Может быть, ведь одни глупцы не переменяются. Анненков. Матушка моей жены, Надежда Осиповна Пушкина, скончалась в первый день светлого воскресенья, в самую заутренню, 29 марта, павлищев своей матери, 9 апреля 1836 года.